Пошарив в поисковике, Ника узнала, что не ошиблась. колдырями действительно называют любителей горячительных напитков. Третья стадия алкоголизма, по мнению Яндекса. Итак. По сценарию Алины Бельской, некий пинчушка должен был явиться в гипермаркет-параллели за спиртным перед закрытием винного отдела и устроить скандал, когда ему откажут продать бутылку, потому что время уже вышло. А писец случайно окажется поблизости и запечатлеет на видеокамеру скандал, устроенный выпивохой и недовольство окружающих. Может, даже возьмет блиц-интервью у покупателей, которым вполне предсказуемо не понравится, придя за покупками лицезреть разошедшегося маргинала. «Мне кажется», — завершила статью в дзене Вероника, «или кто-то действительно всерьез вознамерился потопить 67-ю параллель. Потом она направилась в ванную комнату и с наслаждением вымыла голову крапивным шампунем, подаренным хозяевами квартиры, и обильно намылилась ромашковым гелем». Их же комплимент жилечки. И то, и другое оказалось отличного качества. Гель смягчил и освежил кожу, а волосы приятно заскрепели под тюрбаном из полотенца. Закутавшись в халат, Вероника вернулась на кухню и снова развернула вкладку Дзена, чтобы посмотреть, есть ли уже прочтение о новой публикации. Некто по Панакота, он или она, яростно напустился на Веронику за то, что она так впрягается за этого в цепочках бранных слов Ашкокова. Тональность его обращения была такой агрессивной, что Ника поняла. На ее вопрос об объективных причинах гневной вспышки Панакота только разразится новым залпом оскорблений, и ничего путного не ответит. «Трудно иметь дело с истериками обоего пола», – подумала она. «Их бесполезно урезонивать или расспрашивать. Они в ответ будут только сквернословить и сыпать проклятиями. Интересно, что у него в профиле?» Или у нее? Я даже не поняла, мужчина это или женщина. Она открыла профиль гневного читателя. Так и есть. Личный раздел не заполнен. Вместо фотографии на аватарке – портрет Дейзи Дак. Очередной мистер О'Ниима в лучших традициях Агаты Кристи. Фу, и кто это додумался изобразить девушку-уточку с такой блаженной физиономией, будто она только что снялась крутом порно. Ну и фантазия у автора иллюстрации. Олту Диснею подобное и не снилось. Локация www.Leningrad.ru Помню эту песню Шнурова. Ну и пристрастие у этого взбесившегося десерта «Милая уточка» с розовым бантиком на аватарке и песни Ленинграда. Пользователь Панакота был, была в сети. И в личку Вероники шлепнулось его сообщение. Перейдя в конфиденциальной переписке на «Сплошной мат» Десерт вопрошал, какого лешего она сует свой нос не в свое дело и советовал прекратить, потому что таких, как Ашкоков, и те, кто за него топит, надо медведям на корм пускать. Тундра все спишет, она и не такое хоронила. «Напишите мне, когда будете в состоянии общаться без брани и проклятий», — ответила Вероника. «И помните, что за угрозу расправой тоже есть статья в Уголовном кодексе, а IP несложно вычислить». Она уже знала манеру некоторых дзеновцев начинать дискуссию с яростного натиска, желая деморализовать оппонента, заставить его растеряться, смешаться, оправдываться. На нее эта тактика никогда не действовала. «Если тебе есть что сказать, говори, а не беснуйся, как носорог, ужаленный в задницу», — думала она. Ссылку на профиль Панакот она отправила в отца Псани. Да, ребята из ее отдела иногда шутят, как слабоумные. Вспомнят только о жерелье из пустышек, которые они на свадьбе торжественно надели на шею морскому. Но дело свое они знают хорошо. И уже скоро Ника будет знать, кто это такой нервный. Вспомнив о морском, Ника спохватилась. За весь день она не отправила мужу даже СМС. Посмотрела на часы. Первый час ночи. Наверное, Витя уже спит или готовится ко сну после очередного многотрудного дня. В любом случае, уже слишком поздно писать или звонить ему. Пусть отдыхает. Ника по себе хорошо знала, как важен полноценный отдых для тотально занятого человека. Два ненормальных трудоголика легче друг друга поймут. Выключив свет, Вероника проверила все шторы в квартире, поправила портьеру в комнате, чтобы не пробивался ни один лучик света, потому что иначе ее мозг будет воспринимать это как день и откажется спать как в поезде, когда кто-то из соседей забыл опустить штору, и Орлова промучилась без сна большую часть ночи. Засыпая, она наслаждалась тишиной, свежестью постельного белья и первыми успехами в расследовании. В это время Панакота уже прочитал ее ответ в личном разделе и понял, что эта баба становится опасной. Неразумно было быковать перед ней. Опытную журналистку на испуг не возьмешь. Наоборот. Она могла уже скинуть его на проверку своим бобиком из-за дела расследований. Такая не растеряется, а наоборот, вцепится, как бультерьер. Малейшая оплошность, и ты уже крепко схвачен мощными челюстями. Сколько раз уже так бывало? В том же журналистском расследовании на развороте пятничного телескопа полно статей о людях, которых погубила самонадеянность и убеждение. Эти дураки никогда меня не поймают. С такими мыслями легче всего сделать неверный шаг и все провалить. А этого допустить нельзя. Поэтому профиль лучше удалить, пока в него не вцепились всем отделом расследований. Вот так. Клик и нету. Пусть теперь ищут. Никто не должен помешать. И ничто. Орлова оказалась на первый взгляд крепким орешком. В ответ на наезд не заблеяла, как овца. «Что вы себе позволяете?» Не забанила, не отключила, давя слезами комментарий к публикации или личку, а спокойно предложила поговорить, когда будете в состоянии нормально общаться. — Ишь ты, общайся еще с ней. Много будешь знать скоро, состаришься, любопытная Варвара. А Лучше, но свой любопытный побереги. Сильная личность, как бы ей это боком не вышло.